Молодой Монтефиори, который предпочел остаться в был бы удивлен этим предложением не так сильно, если бы в свое время заглянул в архивы Геральдической коллегии Австрийского императорского дома. Это учреждение занималось оформлением патентов на дворянство и дворянские титулы. Коллегия была первым имперским учреждением, которому пришлось вплотную столкнуться с почти вызывающим и наивным высокомерием братьев Ротшильд, С которым они навязывали свою любимую двусложную фамилию всему миру. В начале 1817 года терпение коллектива чиновников-коллеги подвергло серьезному испытанию, поскольку им пришлось вплотную и достаточно долго общаться с семейством. Мальчики Ротшильды провели очередную блестящую операцию по трансферу финансов из Англии в Вену, оставив далеко позади других банкиров. После этого они почувствовали, что готовы принять одно или несколько отличий от императорского дома, например, дворянский титул. Тайный канцлер фон Ледерер, от которого не в последнюю очередь зависело решение этого вопроса, понимал, что золотая табакерка, украшенная бриллиантовой монограммой с именем его величества, придется как нельзя кстати. Министр финансов, князь Штадион, как и любой другой министр финансов на свете, отнесся к претензиям Ротшильда с большой щепетильностью. На его взгляд, сделка, которая предлагалась канцлеру, была явно несправедливой. В конце концов, компромисс между сомнениями министра и трезвым расчетом канцлера был найден. Основой его явилось признание того факта, что хотя братья Ротшильд и являются сынами народа израильского, им можно предоставить дворянский титул самого низкого достоинства и право добавлять к своей фамилии частичку фон. Теперь им полагалось иметь герб, положенный австрийскому дворянину, который исследовало спроектировать. Любопытно ознакомиться с письмом мальчиков в геральдическую коллегию, в котором патетически изложен проект будущего герба. В верхнем левом квадрате на пурпурном фоне располагается черный орел, что вызывало очевидные ассоциации с австрийским имперским гербом. На соседнем поле располагается леопард, смотрящий вправо, с поднятой правой передней лапой. А это, в свою очередь, напоминало вам о гербе английских королей. Нижнее поле занимает лев, стоящий на задних лапах. Это прямо скопировано с герба Гессена. Завершает композицию «Рука», сжимающая пять стрел на голубом фоне. Геральдическая братья из коллеги была возмущена и пребывала в смятении. выскочки только что присоединивший приставку фон к своей фамилии, полагали, что они могут заполучить для своего герба королевские герцоговские символы. Но даже это не удовлетворяло притязания Ротшильдов. В центре герба они хотели расположить пурпурный щит, который справа поддерживала гонча, символизирующая верность и преданность, а слева аист, символизирующий набожность и смирение. Хорошенькое смирение. На перекрестии располагалась корона, венчавшая голову новоявленного барона. И такой герб хотели заполучить люди, которые никак не относились к родовой знати и лишь недавно были причислены к мелкопоместничному дворянству. Какая наглость! Глубоко вздохнув, чиновники-коллеги принялись сочинять отчет для императорского двора. Они просят разместить на гербе корону, щит в центре, изображение животных, леопарда, символизирующего Англию, гессенского льва. Эти предложения совершенно недопустимы. Мелкопоместное дворянство имеет право только на изображение шлема. Если не соблюдать этого правила, не будет различий между различными степенями дворянского достоинства. Корона, изображение животных и щиты в центре герба – такое допускается только на гербах высшей знати, и более того… Ни одно правительство не может допустить размещения на гербе символов другого государства, поскольку дворянское достоинство и титулы даруются за службу своему правителю и своей стране, а не как ни какой-либо другой стране или ее правительству. Лев является исключительно символом храбрости, что никак не приложимо к просителям. Коллегия принялась кромсать предложенный герб. Корона с семью зубцами и знаками баронского достоинства превратилась в маленький шлем. Вся благородная фауна была уничтожена, исчезли и аисты, символизирующие благочестие, и гончие, символизирующие верность, и львы, и все прочее. Удалось спастись лишь одной птичке, да и то не целиком. На гербе была оставлена половина австрийского орла. Сохранилась также рука, сжимавшая стрелы, но и это изображение подверглось жесткой коррекции. Вместо пяти стрел рука сжимала всего четыре. И в самом деле... В успешном трансфере принимали участие только четверо братьев. Официально Натан не принимал участие в организации сделки. В таком усеченном виде герб и был утвержден 25 марта 1817 года. Но ненадолго. Вскоре состоялся известный конгресс в Эксе, а затем герцог Меттерних, всемогущий канцлер Его Величества, получил от дома Ротшильдов персональную суду в размере 900 тысяч гульденов. С одной стороны, это была абсолютно честная сделка, а предоставленная судо было полностью выплачена за 7 лет до даты истечения срока. А с другой стороны, она была заключена 23 сентября 1822 года, а через 6 дней увидел свет императорский указ, который возводил всех пятерых братьев и их законных потомков любого пола в баронское достоинство. Чиновники геральдической коллегии бессильно скрежетали зубами, Укусить они уже не осмеливались. На гербе Ротшильдов засияла корона о семи зубцах. Именно та, которую братья предлагали в первом варианте. Только теперь ее окружали три шлема, украшенные плюмажами. Был восстановлен щит в центре герба. Были возвращены благородные животные. Но теперь уже в новом виде все более величественным. На месте верной гончи разместился гессенский лев. Скачущий единорог сменил благочестивого аиста, Полуорел восстановился до своих естественных размеров, а рядом с ним, среди шлемов, расправила крылья еще одна королевская птица. Величие изображения дополняло надпись у основания герба. Согласие, единство, действие. Самые желанные изменения были сделаны в нижнем левом и верхнем правом сегментах герба. В каждом из них был помещен символ семьи. Рука, сжимающая пять стрел. Пять! а не четыре. И сегодня на фирменных бланках английского дома Ротшильдов можно увидеть тот же самый герб Ротшильдов, и пять стрел по-прежнему сверкают на нем, напоминая о пяти мальчиках, о пяти одержимых своими идеями братьях, воплотивших свои смелые мечты и воцарившихся в пяти столицах Европы.